Удивительная встреча и внезапная неприятность. Тимми подался вперед, но Джулиан придержал его за ошейник и стал подниматься по каменной, очень крутой и узкой лестнице. Остальные последовали за ним и Тимми почти бесшумно. У всех, кроме Джо, была обувь на резиновой подошве. Джо была босиком. Тимми производил шуму больше всех, клацая когтями по каменным ступенькам. Наверху была еще одна дверь, из-за которой раздавался странный звук. Тимми тихонько заворчал. Джулиан сначала ничего не понял, а потом сразу догадался. — Кто-то храпит. — Это удача. Можно заглянуть и посмотреть, кто это. Теперь мы, наверное, уже на самом верху. Дверь не была заперта. Джулиан открыл ее и заглянул, все еще придерживая Тимми, за ошейник. Сквозь узкое окошко падал лунный свет прямо на лицо спящего. Джулиан смотрел на него со все возрастающим изумлением. Те самые брови. Да, это был тот человек, чье лицо они увидели в бинокль. И я знаю, кто это. Это и есть тери Кейн.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 джулиан кивнул подошел к спящему и тронул его за плечо тот сразу же проснулся и в изумлении уставился на джулиана ярко освещенного луной он с трудом поднялся и сел кто вы спросил пленник и как сюда попали и кто остальные послушайте вы мистер тери Кейн? — спросил джулиан да это я «Но вы-то кто?» «Мы стоим лагерем напротив замка», — сказал Джулиан. «Мы увидели ваше лицо в бинокль, и потому пришли узнать, в чем дело». «Но как вы узнали, кто я такой?» — спросил человек, все еще очень удивленно. «Мы прочли о вас в газетах», — сказал Джулиан, «и видели вашу фотографию». И мы сразу заметили...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 Я, конечно, не расскажу, но мне придется тяжко. «Сейчас разрежу веревки», — сказал Джулиан и вынул перочинный нож. Он разрезал узлы на запястьях и затем освободил от веревки ноги Терри Кейна. Тимми стоял рядом и зорко за всем наблюдал, готовый молниеносно атаковать незнакомца, если он задумал что-нибудь недоброе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 Джо всё решила молниеносно. Если она бросится назад в башню, чтобы предупредить остальных, то незнакомец окажется там почти одновременно с ней, Она настигнув всех, успеет закрыть двери на засов, и таким образом вместо одного пленника у него окажется целых шесть. Она решила спрятаться на галерее недалеко от двери, ведущей в башню.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 Незнакомец ответил резким голосом, «Дверь закрыта на засов! Кто вы такие?» Все молчали, а потом Терри Кейн ответил, «Значит, это вы вернулись, Поттершем! Откройте сейчас же дверь!» «Ого!» — подумал Джулиан. «Значит, второй ученый, Джеффри Поттершем, тоже здесь?»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 сказал тери Кейн. — хватит вам ерундить. вы рехнулись наверное а дурман или меня выкрыли а теперь говорите что собираетесь переправить на континент и все такое со мной здесь четверо детей они увидели как я смотрю из окна и решили дети повторил удивленный поттершем среди ночи как они забрались в башню «Откройте дверь, Поттершем!» — гневно закричал тери Кейн. Изо всей силы пнув дверь ногой, но старая дверь была крепкая и не подалась. «Все поднимайтесь обратно в башню», — приказал Поттершем, — «а я пойду за новыми указаниями. Сдается мне, Терри Кейн, что этих ребяток придется захватить с собой. Они еще пожалеют»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 Унес с собой. Ой, как же я вас выпущу! Да, ты не сможешь. Но ты, Джо, свободна. Ты можешь бежать и сообщить в полицию. Беги поскорей. Ты запомнила путь? Но у меня нет фонарика, — жалобно ответила Джо. О, Господи! А мы не можем дать тебе один из своих, — сказал Дик. Тогда подожди до утра, Джо иначе ты заблудишься в этих темных закоулках. Да, подожди до утра. — Но ведь здесь все равно будет темно, — ответила бедняга Джо. — Лучше я уж сразу пойду. — Нет, жди до утра, — приказал Джулиан, опасаясь, что Джо может забрести в какой-нибудь другой потайной ход и остаться там навсегда. Она может даже попасть в какое-нибудь подземелье. Ужасная мысль. — Хорошо, — ответила Джо, — подожду до утра, спрячусь где-нибудь в галерее. — Но будет очень жестко, Джо, — сказал Дик. — Мы опять поднимемся в комнату, а если тебе станет страшно, ты нас позови. — Но какое же ты счастье, что ты на свободе! Джо свернулась клубочком на полу в галерее, но заснуть не могла. Было очень жестко и холодно. И вдруг она вспомнила о той маленькой, вроде шкафа, комнатки где они видели кувшин, кинжал и обертку от шоколада. Там спать было бы гораздо удобнее. Можно лечь на скамью. Она встала и постаралась вспомнить, как туда добраться, и обошла всю галерею кругом. Вот и маленькая дверца. Она ведет на винтовую лестницу а по ней можно спуститься в потайную комнату. Джо тихо-тихо подошла к двери, нащупала железное кольцо и открыла ее. Было очень темно, не видно низги. Она остановилась, протянула вперед ногу. Не здесь ли начинается винтовая лестница? Да, именно здесь. Держась за стены с обеих сторон руками и, двигаясь очень медленно, она спускалась вниз. «Да та ли это лестница?» «Какой она, кажется, длинной!» — подумала Джо. «Страшно, но я должна идти!»